Глава двадцать первая Я даже опешила от его наглости. Ничего себе заявочки! Вы хотите сверкать задом в саду и бегать, будучи с собственными штанами? Тут же спросила я. Габриэль уставился на меня, явно не ожидая подобной смелости. Он не ожидал, я не ожидала, никто не ожидал. Но меня и не думали отпускать. Что-то я сильно осмелела под другой личиной. Но тогда ты будешь задранной юбкой. Нашелся король после непродолжительной паузы. Но юбка длиннее штанов. Боюсь, что вы будете в более неловком положении. Пояснила я. Что я несу? Что он несет? Проверим. Его губы опустились еще ниже к моим. Вот же козел. Только сейчас мои розовые очки начали разбиваться о суровую реальность. Ну, ваше величество дает. Прямо здесь? Я прищурилась, глядя на него. И что? Не страшно, что кто-то может выйти из зала и увидеть нас. Значит, придется нас прикрыть, — продолжила я. Полнейшее сумасшествие. Но хочешь, чтобы мужчина отстал, притворись охотником. У них тут же отпадает всякое желание делать из тебя добычу. Но в этой реальности я тоже понимала хоть что-то. Простите, но таким способом я не собираюсь становиться королевой, — выдохнула я. Его горячее дыхание ласкало меня. Воспоминания обострили чувства. Нахлынули воспоминания о том, когда мы были в другом мире, когда я поддалась слабости. Габриэль слегка отстранился, но его взгляд скользил по моему лицу. — Значит, исключаем тебя? — Да. Я убрала его руки со своей талии. — Простите, Ваше Величество. — Нет, ну в конце концов, я, может, и люблю его всем сердцем, но это еще не значило, что я собиралась унижаться. Шутки шутками, но оно того не стоило. Ну, когда он это предлагал. Габриэль вновь рассматривал мое лицо. Догадался или нет? Надеюсь, что нет. Но по правилам все же мне пришлось опустить голову. Пусть хоть обсверлится. Разозлил меня. Тебе не за что извиняться, внезапно сказал Габриэль. Это всего лишь предложение. Ваше Величество, вы позволите? Да, конечно, сказал он. Я заметила, что в целом вы испытываете каждую из нас. Не скажу, что это плохо. Даже сейчас понимаю, что вы это все говорите не просто так. Ведь королеве не пристало соглашаться на сомнительные предложения. Да, ты права. Это очень интересно, наблюдать за тем, кто на что готов ради короны, — сказал он. Пойдем. Он подставил руку. Я понимала, что нельзя отказывать в этом, и взялась за нее. Терять собственную голову ради короны точно не стоит. Сказала я. Твоя правда. Но что только не предлагали. И постели, и посмотрите, что я без метки могу. Я сжала его локоть. Не специально, оно само так получилось. Представляю, как вы устали от такого. Усмехнулась я. Это даже весело немного. Поэтому вы и нам конкурсы устраиваете? Да. Будущая королева должна быть готова ко всему. Хмуро сказал он. Я промолчала. Не знаю, гложет ли все еще его прошлое. Подумал ли он в этот момент о своей матери. Но проверки понятное дело. Дует на воду, обжегшись молоком. Мы шли по цветущему саду. Вечером здесь довольно тепло, даже становится жарко. Хотелось бы снять перчатки, да нельзя. Руки вспотели. Хоть бы дотерпеть, но пока Габриэль рядом, мне бы хотелось с ним просто провести время. Как когда мне было восемнадцать. Он точно так же вывел меня в сад. Мы вдвоём общались обо всём на свете, пока остальные танцевали на балу. И впервые он поцеловал меня. «Ты взволнована?» — спросил он. «Да, вы так близко ко мне», — ответила я. «А ещё безумно жарко, просто ужас. Так и хотелось скинуть хотя бы перчатки, только не при короле». Снал бы он, что я сейчас думала о наших поцелуях в кустах. И главное, что идёт, то он как раз туда, даже на ту же самую скамейку, усадил меня. Отсюда из замка ничего не видно. Огромные деревья и кусты закрывали это место. Я подняла голову. Крона дерева стала еще шире, а листва заслоняла небо. «Хорошо тут», — сказал Габриэль, откинувшись на спинку скамейки. «Согласна. Вам нравится это место?» «Да». Навевает приятные воспоминания. Легкая улыбка появилась на его лице. Габриэль расслабился. «О чем-то или о ком-то?» — осмелела я. — О многом? — уклончиво ответил он. — Частенько сбегал в это место, только лишь бы не танцевать на балу. — Я тоже не особо люблю танцы, — призналась я. — Вот как? — Да, хотя, казалось бы, готовишься на бал, наряжаешься, а танцевать не любишь. Вот избегаешь подальше от толпы, только чтоб тебя не пригласили, — выдала я. Наверное, он не помнил эти слова. — А танцевать все равно придется, чтобы не показать свою слабость. ставил он, — с гордой осанкой выйти и станцевать, пересилить себя. Я усмехнулась. — Нет врага страшнее, чем ты сам для себя. Иногда сам себе мешаешь жить. — И не замечаешь, когда кто-то есть рядом, — закончил за меня Габриэль. Наши взгляды вновь встретились. Жар прошелся по телу, когда он вновь коснулся моей руки. — Тогда не стоит бояться танцев, — прошептала я. Поднялась резко и потащила короля за собой. Прижалась к нему. Дежавю полнейшее. Все, как в прошлый раз. Разница лишь в том, что я не боюсь и не прячусь от других, только от Габриэля. Но руки сжались на моей талии, а меня медленно повели в танцы, прижимая крепко к себе. Жарко, очень жарко. Это единственное, что я чувствовала в этот момент. Ой, зря я к нему так прижалась. И сам мужчина будоражил, и ситуация. Только тогда мы не танцевали. Сидели на скамейке, общались обо всем. Сидели на скамейке, общались обо всем. А потом я сама не заметила, как он меня обнял, притянул к себе и поцеловал. Сейчас я с королем. Обнимала его, прижималась. Хотя мечтала хоть о малейшем прохладном ветерке. Ужас какой-то. А еще мне не нравилось, что лицо потело. Ощущение, что слезала маска. Обалдеть. «С вами все в порядке?» Спросил Габриэль. «А, да», — протянула я. «Теперь опять лицо придется прятать, если крем слезает. Просто очень жарко». «Можем раздеться», — пошутил король. «Ваше Величество», — укоризненно сказала я, — мышцы под моими руками напряглись. Неужели я что-то не то ляпнула? «Ладно, просто с королевой-то придется спать», — сказал он. Я густо покраснела. «Что это его потянуло на такие откровенные темы?» «Да, вы правы, но, может, лучше сначала узнать человека. Нужно узнать человека получше». «А если человек не особо узнает другого, но уже готов на многое?» «А, ну, тогда он просто безрассудный». «Или влюбленный?» — уточнил он. «Наверное». Я пожала плечами. «Жарко. Мне казалось, что маскировка потихоньку начинала сползать, хотя не должна. Я же ее обновляла с утра. Обалдеть. А может, здесь виновата магия?» «То есть лучше, чтобы любимый человек был рядом?» — протянул Габриэль. Что с ним вообще творилось в последнее время? Такие разговоры странные, как и тогда, когда нас накрыло тканью. «Да, это стоит дороже короны», — сказала я. Музыка, звучавшая вдалеке, закончилась, но мы все еще покачивались в такт ей. «А я с вами станцевала», — усмехнулась я. «Что?» — спросил Габриэль. «Вы же сказали, что те, кто станцует с вами на этом балу, получат знак». Я подняла голову и похлопала невинно ресницами. «Надеюсь, что мое лицо еще не сильно сползло, и что оно вообще еще не уплыло». Я опустила глаза на его пуговицу, блестевшую в темноте. Она зеркалила немного. Вроде ничего не поменялось, но все равно мне не нравилось. Казалось, что коснись лица, и все слезет. «Пусть даст свой знак, и я в покое вернусь! хватило из меня проверок на сегодня!» Габриэль прищурился. «Знак?» «Да, вы мне дали шанс, но чтобы остаться дальше, нужно получить знак, который дается за танец». Я поковыряла ту самую пуговку, в которой видела свое отражение. «Ведь так?» Послышался тяжелый выдох. «Так вот, чего ты меня потянула!» Протянул он. Схитрила. «Я? Но вы сами согласились, и правила ваши!» «Ладно». Миг, и на моем запястье засияло золотистое свечение. Я отступила от Габриэля. «Я могу идти?» «Уже?» Только получила знак и готова сбежать. Быстро, однако, — с издевкой сказал он. Очень жарко тут, — пояснила я. Это потому, что ты рядом со мной. Скорее виновата погода, — усмехнулась я и фыркнула. Перед глазами начало расплываться все. Или это уже с олбом мастекло? Габриэль нахмурился, рассматривая меня. Только попасться не хватало, но избежать не могу, пока он не позволит. Ну, если носить перчатки, то да. Удивляюсь, как ты уговорила всех на детях. Я недоуменно уставилась на него, хотя неудивительно, что он прознал про это. Все же я так со светой рекламировала их. Я тут просто самая старшая, а так хоть в перчатках. Густо покраснела я. Сейчас темно. Ты можешь снять их. Не будет так жарко. Продолжил Габриэль и достал свой макфон. Яркий свет осветил его лицо. Он нахмурился, читая что-то на нем, а затем начал печатать. «Я лучше пойду», — вставила я. Габриэль кинул на меня взгляд, пока я начала отступать. «Вы там заняты?» — продолжила я. «Пойду остужусь». «Стой. Мне плохо». Я прям чувствовала, как стекала маска, а король был занят своим макфоном. «Я сейчас в обморок упаду. Простите». Меня схватили за талию. Послышался звонок. Держа меня одной рукой, король поднял трубку. «Да, что там?» — рявкнул он. Пальцы сжали мою талию. Не хотел меня отпускать. Знак есть, а дальше плевать. Я провела по лицу рукой. На белой перчатке появилось пятно от мази. «Мадам, ваше лицо поплыло!» А король все еще держал меня, переговариваясь по макфону. «Плохо дело, если сейчас мазь пропадет!» Еще и разговор напряг. Подслушала, что кто-то пролез в замок.